Глава 59. Самуэле пристегнул скутер к воротам полицейского участка Кремоны и показал охраннику документы. Тот внимательно их изучил, хотя и знал его в лицо. «Главный инспектор на месте?» — спросил Самуэли. «В оперативном зале. Дорогу вы уже знаете». Охранник открыл бронированную дверь и даже улыбнулся. В первые несколько раз, когда Самуэли заходил сюда, Ему подмигивали и толкали его локтями, но теперь ситуация улучшилась. В полиции по-прежнему царила гомофобия, но появилась и ассоциация гомосексуальных полицейских, хотя многие пожилые сотрудники не могли с этим смириться. В операционном зале распределялись звонки граждан и патрульных и просматривались записи уличных камер. Сейчас глубокой ночью В здании находилось только трое дежурных, два агента и гражданский служащий. Его парень Альфредо стоял, скрестив руки, и Самуэле невольно залюбовался, как круто он смотрится в форме. Поскольку Альфредо переодевался в участке, Самуэле редко доводилось видеть его таким. «Что случилось?» — с удивлением спросил Альфредо при виде его. «Нет-нет». Однако Альфредо понял на лету. «Я приготовлю себе кофе, потом сменю одного из вас, если вы захотите сделать то же самое. Сообщите мне, если произойдет что-то срочное». «Есть, господин инспектор», — отозвались полицейские. В кабинете Альфредо стояла кофемашина Неспрессо, и они вошли внутрь, оставив дверь приоткрытой. Поначалу Самуэль думал, что это нужно для того, чтобы не допустить слухов, о страстных сношениях на столе, но позже узнал, что требования относятся ко всем агентам. По словам комиссара Бруни, прозрачность была необходима во избежании недоразумений и клеветы. Альфредо приготовил кофе только для себя, не предложив его Самуэли, потому что знал. Для того кофеин после определенного часа означал бессонную ночь. «Выкладывай, любимый, — Скоро мне придется вернуться туда. Можешь помочь мне разузнать об одной сотруднице полиции, некой Итали Карузо. Она вроде бы служила в Кремоне больше 30 лет назад. Не знаю, жива она или мертва. Альфредо указал на компьютер. Я мог бы это выяснить, но нужна веская причина. Существует такое понятие, как «неприкосновенность частной жизни», И, пробивая имена через систему, необходимо указывать основание запроса, особенно если речь идет о коллеге. Неужели нельзя сделать исключение? Я должен знать, зачем. Обычно я не втягиваю тебя в свою работу. Неправда. Переходи к делу. Ладно. Кавалькан, ты моя начальница. Я знаю, кто она. Давай дальше. Ищет свою похищенную племянницу. Каким образом? С помощью израильтянина, сбежавшего из больницы для психически больных преступников. Она убеждена, что девочку похитил окунь, а он поддакивает ей. Окунь? Маньяк, который убивал девушек 30 лет назад! Он давным-давно мертв. Сразу видно, что ты из Палермо. Это прозвище на самом деле его звали. Кантине, и он умер в тюрьме. Но моя начальница вбила себе в голову, что он был не виновен, а настоящий монстр все еще на свободе. Вроде бы твоя начальница крайне серьезная и рассудительная женщина. Видимо, она сама не своя из-за этой истории с племянницей. Она такое вытворяет. Сегодня велела мне вызвать охранную службу, потому что собиралась сбежать с израильтянином и хотела отвлечь внимание. «Чье внимание?» спросил сбитый с толку Альфредо. Насколько я понял, израильтянин убедил ее, что за ней следят. Они все еще стояли перед полкой с кофемашиной. Альфредо знаком пригласил Самуэля сесть рядом с ним за стол, и от этих уверенных жестов и профессионального взгляда глаза у того превратились в сердечки. Хочешь сделать заявление? Этот израильтянин явно пользуется нестабильным психическим состоянием твоей начальницы. Доказать это будет непросто. Но если ты напишешь заявление, я, по крайней мере, смогу запросить о нем информацию и доложить магистрату. Но это еще не значит, что моя начальница ошибается. То есть я уже и сам не знаю. Во всей этой истории полно странностей. Я не уверен, но, по-моему, израильтянин пользуется фальшивыми документами. Это уголовное преступление. Отлично. Расскажи мне все, а завтра я сообщу о нем магистрату, который занимается малой. Я предпочел бы избежать всей этой свистопляски. Милый, твой парень полицейский. Свистопляска входит в пакет. А пока скажи мне, как зовут израильтянина?